Глава 101! Глеб! Он очень удивился, проснувшись утром до да безобразия поздно, и не обнаружив под боком Зои. Как-то не ожидал, думал, что откроет глаза, а она здесь, поцелует ее, понежет а потом они поговорят. Ну, или сначала поговорят, а потом уже все остальное. Однако Зоя оправдывала свое негласное прозвище Золушка. Избежала от принца только он ее и видел, точнее, не видел. И надеялся, что убегала она все же не в полночь и успела хотя бы немного выспаться. Хотя, может, Зоя до сих пор в доме просто в саду гуляет? Или на кухню пошла, неважно, что сегодня выходной, могла ведь все равно решить сделать завтрак. Зная, Зою вполне могла, она, кажется, и вовсе отдыхать не умеет. Глеб попробовал позвонить ей но Зоин телефон оказался недоступен. Тогда Глеб набрал дежурившего в ночь Вадима и попросил его посмотреть по камерам, когда с территории особняка вышла Зоя. Охранник позвонил через пятнадцать минут и очень удивленным голосом сообщил, что в пять часов утра. «Да... Нет, Золушке все же до Зои далеко, но вот зачем, зачем ей понадобилось убегать?» Взрослые же люди оба и ничего противозаконного не совершили. И про Альбину Глеб ей сказал, так чего прятаться? Все равно ведь поговорить придется. А если не придется? Вдруг подумал мужчина и разом похолодел от макушки до пяток. Может, она решила уволиться и вообще не захочет меня видеть, а все бумаги передаст Николаем». Мысль была слегка абсурдной, но Глеб так распереживался, что еще с час носился по особняку и спрашивал всех про Зою. Не видели ли ее, не говорила ли она что-то. Когда вернется, почему уехала? И просил позвонить ей, опасаясь, что Зоя добавила его номер в черный список. Но дозвониться ни у кого не получалось. Зато получалось бросать на Глеба офигевшие взгляды а потом многозначительно перемигиваться у него за спиной и думать, что он не замечает. Да и плевать, пусть сплетничают. Если зои действительно решила сбежать, то помусолит и успокоится. А если нет, то сплетен все равно не избежать. Днем раньше, днем позже. Настроение было отвратительным. Еще и Алиса капризничала, не понимая, куда делась Зоя и почему они не могут пойти загорать, как планировали накануне. Глеб старался не огрызаться и поминутно косился на телефон, глядя на недошедшее сообщение в мессенджере, И уже начиная волноваться, все ли Зои в порядке. А то, может, он насчет увольнения переживает, а она в аварию на такси попала. «Дядь Глеб, все нормально», — заявила ему Алиса ближе к полудню, когда у Глеба уже началась нервная чесотка. «Я тебе раньше не говорила, потому что...» «Ну, чтобы не волновать. Я еще утром списала из Гелии, но Зои у них не было. А сейчас она ответила, что Зоя как раз пришла». «Пришла?» — проворчал Глеб, не зная, радоваться ему или нет. «Ушла отсюда в пять часов утра, а к ним пришла только в двенадцать? И где она была семь часов?» «А меня больше интересует, почему Зоя уехала, ничего не сказав ни тебе, ни мне?» парировала Алиса и мрачно посмотрела на Глеба. Ты ее обидел? Нет, выдохнул мужчина, но уточнил. Надеюсь, что нет. А еще через два часа, как раз, когда они с Алисой собирались обедать, неожиданно явилась Альбина. Глеб до этой минуты и не подозревавший, что девушки нет в доме, изрядно удивился когда Николай сообщил ему о ее возвращении и просьбе прийти к ней в комнату, как только освободиться. «Не вопрос», — кивнул Глеб, ощутив мимолетное чувство вины перед своей, теперь уже бывшей девушкой. Все утро искал Зою, а про Альбину даже не вспомнил. «Зайду через полчаса». Из-за этого обещания обед застревал в горле, и Глеб, так и не доев своего цыпленка табака, Все равно Зоя готовит лучше. Пошел к Альбине, справедливо решив, что лучше поесть после разговора. Если он, конечно, выживет. Альбина сидела в кресле возле окна и задумчиво смотрела на сад. У нее было какое-то странное лицо. Глеб раньше такого не видел. Алина вообще всегда казалась ему человеком исключительной приземленности и практичности. Но сейчас... Выглядела так, словно смотрит не на улицу, а себе в душу. «Я думаю, нам надо расстаться», — произнесла она спокойно, как только заметила вошедшего в комнату Глеба, и мужчина, покачнувшись от удивления, поспешил сесть в кресло напротив. «Черт!» Он думал, что подобное придется говорить ему, однако озвучила Альбина. «Неужели узнала про них зои нет глупость откуда да и тогда она скорее впилась бы ему ногтями в лицо а не сидела такая задумчиво одухотворенная перед окном но еще через мгновение альбина поразила глеба гораздо сильнее ты меня не любишь и я тебя тоже продолжила она отворачиваясь наконец от окна посмотрела на собеседника и вздохнула а я хочу чтобы меня любили я только сегодня поняла что меня никто и никогда не любил представляешь мне почти тридцать а меня никто не любил а я хочу очень хочу понимаешь глеб кивнул еще бы он не понимал кто же этого не хочет хотя раньше альбина от чего то не заморачивалась что случилось спросил он осторожно глядя девушке в глаза и вздрогнул когда они неожиданно наполнились слезами вполне искренними не наигранными но так и не пролились остались там в глубине глаз добавив им какого то безумного блеска ничего шепнула альбина не отворачиваясь и криво улыбнулась я просто приняла обычную человеческую симпатию и наверное жалость за влюбленность я ошиблась Глеб ничего не понял и уточнил. «Ты про меня?» «Нет», — она мотнула головой. «Тебе я просто была удобна, как и ты мне. Но теперь я не хочу так. Хочу по-другому. Я видела, понимаешь? Видела, как это бывает, когда любят». Глеб решил не спрашивать, что все это значит и где Альбина что-то там видела. Пустое любопытство. Да и не его это дело, если честно. Впрочем, он и так догадался, что Альбина, по-видимому, умудрилась кого-то влюбиться и сильно, и кажется, безответно. Я сегодня уеду, ладно? Сначала заеду в... Она на мгновение запнулась. Нашу квартиру. Соберу вещи, потом к себе. Ты не обижаешься на меня? Мне бы не хотелось, чтобы ты обижался. «Не обижаюсь». «Вот и отлично», — вздохнула Альбина, и, откинувшись на спинку кресла, устало закрыла глаза. «И что? Это все? Глеб чувствовал себя странно. Он готовился к битве и скандалу, а Альбина сама. Ему даже не пришлось ничего говорить. Выходя из комнаты, Глеб оглянулся и посмотрел на девушку. Она по-прежнему сидела в кресле с закрытыми глазами, Вот только теперь ее щеки влажно блестели от пролившихся слез.